Глава десятая. Отхлебнув воды, я поблагодарил Василису за завтрак и встал из-за стола. Девушка вопросительно подняла брови, но смолчала. И на том спасибо. Сейчас мне нужно побыть одному, обдумать все толком. Задний двор встретил прохладным ветерком и ярким солнцем. Я уселся на крыльцо, вертя в пальцах магофон. Столько нового, столько невероятного. Голова шла кругом от попыток уложить обрывки сведений в единую мозаику. Со всем изученным я пока что мало что способен сделать, зато могу направить свои усилия в более практичном направлении. Усилить собственный магический дар. Ключ к этому эссенция, удивительный ресурс, добываемый из бездушных. Вытащив из кошелька два трофея, я оценил их беглым взглядом. Один, едва заметный, не крупнее пшеничного зерна, относился к категории крошечных кристаллов. Он еле теплился слабым сиянием 5 капель энергии. Второй, побольше величиной с ноготь мизинца, считавшийся малым кристаллом, отливал мягким перламутровым блеском и содержал 13 капель. Как удалось выяснить через магафон, в этом мире, как и в моем, магическую энергию измеряли каплями. Обе находки казались белоснежными, чистыми, словно первый утренний снег, нетронутый человеческой рукой. Развивать свой магический дар и переходить по ступеням и рангам можно в основном за счет поглощения эссенции, тренировок и боевого опыта. Первое позволяет, попросту говоря, заполучить сильные магические мышцы, второе – обрести навыки, а третье – научиться применять их в живой обстановке. Однако в моем прежнем мире существовал еще и путь долгой медитативной концентрации, поглощения разлитой в пространстве тонкой, разряженной энергии. Этот метод требовал многих лет кропотливой, внутренней работы и крайней степени самоконтроля. В противовес этому способу эссенция, извлекаемая из бездушных, значительно ускорила процесс развития магического дара. Настолько, что практически все маги нашего мира избрали именно этот путь – быстрый, эффективный и прямолинейный. Зачем месяцами собирать крупицы энергии, когда можно одним выверенным шагом получить концентрированный магический резервуар? Судя по всему, местные маги пришли к тем же выводам. Только недавно, пробудив свой дар, я находился на первой ступени первого ранга. В моем мире таких магов без лишней выдумки называли «пробужденными», У нас имелось всего семь рангов по три ступени в каждом. В настоящий момент важно лишь то, что поглощение энергии эссенции – процесс далеко не простой и весьма опасный. Тело мага должно переварить ее, сделав частью своей магической структуры. Чем выше ранг чародея, тем быстрее идет усвоение – от нескольких минут у мастеров до нескольких часов у учеников. Ограничения тоже имеются и весьма жесткие – Нельзя принять больше определенного количества эссенции за раз, иначе заработаешь магическое истощение. Каждый маг должен четко знать свои пределы, на моем нынешнем ранге я могу безопасно поглотить за раз не больше 10 капель энергии, а для достижения следующего ранга мне нужно таких капель 100. Да и перерывы между поглощениями требуются немалые, иначе организм просто не справится с нагрузкой. Для низших рангов целые недели, мастерам хватает и трех дней. Я бережно погладил острую грань кристалла передозировка эссенции дело опасное даже небольшое превышение собственного предела вызовет головную боль тошноту и временное снижение контроля над силой пара дней уйдет на восстановление а вот если наплевать на глаз разума можно заработать магическое истощение потеряв контроль над заклинаниями такое уже недели две лечить придется При критическом превышении возможны необратимые повреждения, полная потеря магии. Тут уже никакое лечение не поможет. С самим поглощением эссенции тоже не все так просто. Скорость процесса поглощения зависит от многих факторов, как и полнота усвоения энергии, потому что ее часть может быть потеряна, просто рассеявшись в мироздании. Кроме того, существует риск отторжения энергии особенно от черной эссенции, в которой содержится искаженная энергия. Впрочем, я знаю способ обойти часть этих ограничений. Если правильно подготовиться к процессу поглощения, можно добиться впечатляющих результатов, ускорить усвоение на четверть, а то и на треть, повысить эффективность, то есть количество впитываемой энергии сверх лимита, а также снизить потери энергии и риски ее отторжения. И вот как раз для этого мне и требовались кое-какие ресурсы угрюмихи. Те, что могут найтись только в обитаемых поселениях, Вдобавок нужно провести ритуал очищения перед усвоением эссенции. Мой взгляд сам собой уперся в небольшую бревенчатую постройку у дальней ограды, в которой без труда угадывалась баня. Добравшись до нее, я распахнул тяжелую дверь в предбанник и поморщился. В нос ударил затхлый запах сырости и прелого дерева. Скривившись, я разглядывал затянутые паутины углы и толстый слой пыли на лавках. Похоже, здесь давненько не мылись». Впрочем, чего еще ожидать от давно пустующего здания? Надо привести все в порядок, пока здесь не завелись крысы и древоточцы. Сюда бы им приложить таланты Захара, но слуга, как назло, до сих пор не вернулся. Можно терять драгоценное время, а можно плюнуть на все и решить вопрос самостоятельно. Тем более, что для задуманного мной ритуала лучше подходило светлое время суток. Закатав рукава рубахи, я принялся за уборку и следующие полчаса усердно драил, мел и отскребал многолетнюю грязь, в очередной раз девясь собственному рвению. В конечном счете при развитии дара все сводится к одному расширению магического резерва. Чем больше тренируешься, тем сильнее становишься, и тем больше маневров можешь осилить. Закончив с уборкой, я критически осмотрел творение рук своих. Что ж, сойдет. По крайней мере, теперь здесь можно мыться, не опасаясь подцепить какую-нибудь заразу. Вернувшись в дом, я отыскал Василису в одной из комнат. Девушка увлеченно копалась в своем саквояже, бормоча что-то себе под нос. Услышав мои шаги, она вздрогнула и обернулась. «А, это вы!» — с явным облегчением выдохнула она. «Напугали до полусмерти. Я уж думала, опять бездушные пожаловали». Я усмехнулся, прислонившись плечом к косяку. «А мне-то казалось, что у меня лик не настолько безобразный». «Взяли. Разбили мне сердце». «Боярин, изволит шутить?» Девушка дернула уголком рта, пряча усмешку. «Ну да ладно. Говорите уж, зачем пришли? Неужто соскучились?» Хмыкнув, я прошел вглубь комнаты и уселся на колчаногий стул. «Есть у меня к вам один разговор. Я планирую впитать собранную эссенцию». Брови Василисы взлетели вверх. «Допустим. Но при чем тут я?» Подавшись вперед, я пристально посмотрел ей в глаза. «В этом деле одному мне не справиться. Нужен помощник». Ольховская недоуменно нахмурилась. «Помощник? И что же я должна делать? Насколько мне известно, для усвоения эссенции нужны специальные зелья и мази, сваренные из реликтов, вроде тех же чернотрав, но у меня ничего такого нет». «Сейчас обойдемся без них», — я отмахнулся. «Снадобье это для особых случаев». А мне нужно, чтобы вы провели кое-какие физические манипуляции с моим телом, на которые я не способен. Руки ваши мне нужны, а не микстуры. Щеки девушки вспыхнули, как мака в цвет. Руки? Это вы на что намекаете? Она отступила в угол комнаты, открывая мне вид на содержимое саквояжа. Любопытно, что внутри ее дорожной сумки лежали всевозможные магические инструменты и что-то похожее на походный набор алхимика. «За кого вы меня вообще принимаете? Думаете, раз простолюдинка, значит, можно делать такие предложения?» Продолжала бушевать Магесса. «Я вам не какая-то распутная блудница!» Не сдержавшись, я расхохотался. «Я, конечно, польщен вашим предложением, но речь шла совсем не о плотких утехах». Василиса уйкнула, смутившись. «Тоже мне...» роковой сердцеед. Ну и что тогда требуется от меня?» Посерьезнев, я вздохнул. «Все просто. Нужно будет втереть определенный состав в мой хребет, чтобы эссенция лучше легла, а одному мне туда не дотянуться при всем желании, понимаете?» В глазах девушки вспыхнул неподдельный интерес. «Любопытно. Никогда о таком не слыхивала. И что, правда поможет?» «Да», — безмятежно ответил я. По лицу девушки стал заметен вспыхнувший в ней интерес. Возможно, сказывался недостаток опыта, а возможно, в этом мире подобные таинства обращения с эссенцией еще не открыли. — И что вы не станете скрывать от меня свои родовые секреты? — вскинула бровь Василиса. — А, значит, она решила, что это именно наследие семьи Платоновых. — Так и быть не стану. — Зеленоглазая красавица — моя слабость. Собеседница смутилась и буркнула. Вот уж не думаю, но поглядеть мне и впрямь любопытно. Идемте уж, господин дамский угодник, только смотрите мне, чтоб без фокусов. После вас, — ухмыльнулся я, кивнув на выход. Банный жар окутывал тело, выматывая из него усталость последних дней. Я методично растирал кожу пемзой, готовя тело к приему новой силы. Очищение не просто дань традиции, но необходимый этап подготовки энергетических каналов. Неспешно снимая с себя дорожную грязь, я размышлял о предстоящем ритуале. Большинство магов довольствуются стандартными методами поглощения эссенции, пропуская энергию только через свое магическое ядро. Отсюда и все ограничения на объем поглощаемой силы и на частоту приема. Однако я знал способ лучше. Способ, открытый сильнейшим магом моего королевства, Трувором, моим братом. Энергию можно заикорить на разные части тела, создавая временные накопители в мышцах, костях и даже крови. Конечно, для этого требуется особая подготовка, но результат стоит усилий. Опытный маг может принять больше энергии и восстанавливаться гораздо быстрее. Закончив сомовением, я обернул бедра овчины и вышел в предбанник. Василиса, сидевшая там на лавке при виде меня, залилась краской и отвернулась к стене. — Не смущайтесь так, сударыня! — усмехнулся я, доставая с полки заранее приготовленные растворы. «Будто прежде, мужских торсов не видывали». «Видела. Просто они были покрепче», — с ехицей ответила она. «Вернемся к этому разговору через месяц», — улыбнулся я. «Давайте уже к делу». Я принялся втирать соляные растворы, самые крепкие, с золой в суставы, послабее — с родниковой водой, в мышцы. При каждом касании направлял тонкие потоки магии из ядра в нужную точку, формируя энергетические спирали. Они раскрывали словно невидимые цветы, готовые принять новую силу. Соль служила проводником, помогая зафиксировать магические конструкции. Эти самые спирали работали как воронка. Один конец обращен наружу для приема энергии эссенции. Другой уходит вглубь тела, закрепляясь в тканях. Чем сложнее спираль, тем больше энергии она может провести и удержать. «Теперь ваша помощь понадобится». Я протянул Василисе плошку с раствором средней крепости, солью и толченым углем. Нужно втереть вдоль позвоночника. Я, конечно, проворен, но не дотянусь. Ее пальцы слегка дрожали, когда она принялась за работу, а краска прилила к щекам. «Удивительно!» — пробормотала Василиса. «Я чувствую, как энергия движется под кожей. Никогда о таком методе не слышала». «Семейные секреты!» — Туман ответил я, поднимаясь. «А теперь последний этап». Я достал заранее приготовленный отвар, крепкий травяной настой с медом и щепоткой соли. Добавил каплю собственной крови из проколотого пальца, без этого зелье осталось бы просто напитком. Кровь несла в себе мой энергетический отпечаток, настраивая отвар на мою магическую структуру. Выпив его залпом, я почувствовал, как по телу разливается тепло. Теперь предстояла самая сложная часть – трансформация крови. Сосредоточившись, я направил поток магии по сосудам, разделяя каждую каплю на две составляющие, физическую и энергетическую. Это создаст пространство для хранения силы эссенции. Сам процесс походил на расслоение масла и воды. Физическая кровь стала плотнее, а энергетическая часть словно истончилась, создавая между ними тончайший зазор. «Готово!» Выдохнул я, ощущая, как завершаются все изменения. «Спасибо за помощь!» «А вы полны сюрпризов, боярин», — задумчиво протянула Ольховская. «Только будьте осторожны. Может, я и не понимаю, что именно вы делаете, но в таких делах ошибки всегда обходятся крайне дорого». Я только кивнул. Пожалуй, она даже не представляла, насколько была права. После банных процедур я тщательно подготовил место для ритуала на заднем дворе. Предпочел бы провести его в помещении, но обряд давал лучшие результаты на открытом воздухе под ликом солнца или луны. Первым делом насыпал широкий круг из соли. Не просто линию, а полосу в два пальца шириной. Соль защитит от внешних энергетических помех, неизбежно возникающих при работе с чистой силой. По периметру расставил свечи из пчелиного воска. Их теплое сияние создавало особую атмосферу, а природная энергия, заключенная в воске, поможет стабилизировать потоки силы. Между свечами разложил кусочки древесного угля. Они впитают негативную энергию, которая всегда выделяется при усвоении эссенции. Все эти манипуляции в основном нужны начинающим магам, только недавно разбудившим свой дар. Увы, благодаря телу Платонова я попал именно в эту категорию. Более сильные маги вполне прекрасно справляются с поглощением энергии самостоятельно. «Вам точно ничего не нужно...» Василиса стояла в дверях, нервно, комкая, край куртки и жесть от холода. Стылый ветер пробирал до костей. «Кроме меда и вашего присутствия ничего». Я сел в центр круга, поджав ноги. «Будете давать его понемногу, когда скажу». Два кристалла лежали у меня на ладони, призывно поблескивая. Выпив еще один горячий травяной отвар, призванный расширить энергетические каналы тела, я прикрыл глаза, постепенно погружаясь в медитативное состояние. Дыхание выровнялось, внешние звуки отступили. Взяв кристалл эссенции, я начал направлять его энергию не только в магическое ядро, но и в подготовленные ранее спирали. Первая волна силы прокатилась по телу, заставив стиснуть зубы. В суставах словно разгорался огонь, мышцы скручивало судорогой. По лицу потекли капли пота, сперва прозрачные, потом все более темные, с красноватым оттенком. — Мед! — прохрипел я, Василиса поднесла ложку к моим губам. Сладость немного притупила боль, помогла выровнять поток энергии. Новая волна ударила еще сильнее. Я глухо зарычал, чувствуя, как энергия распределяется по телу, заполняя созданные накопители. Каждая мышца горела, словно в нее впрыснули расплавленный металл. — Господи, что же это? — прошептала Василиса. — Может прекратить? Я мотнул головой, не в силах говорить. Пот уже откровенно отдавал кровью, рубаха пропиталась насквозь но я не мог остановиться, процесс нужно довести до конца. Внезапно я ощутил стремительное движение и уловил хлопанье крыльев. Глаза открылись запоздало. Василиса как раз вскрикнула от неожиданности. Черный ворон, крупный, крайне наглый, приземлился у края ритуального круга. Птица словно ждала нашего внимания, метнулась и смахнула крылом несколько кусочков угля. Целостность защиты нарушилась. Я почувствовал, как поток энергии выходит из-под контроля.